«Пути черного магистра». Начнем с самого известного из всей компании, а именно, как вы, наверное, уже догадались, с СС Гинля. Будущий повелитель самой страшной армии мира родился в Мюнхене, в семье скромного учителя. О, сколько темных личностей породили эти педагоги. Мальчик в детстве мечтал о военной карьере, и когда началась Первая мировая война, очень переживал, что все подвиги будут совершены без него и без его участия. Но война неожиданно затянулась, и у юного Генриха появился шанс. Он поступил в офицерское училище, однако попасть на фронт до капитуляции родной страны Гиммлер все-таки не успел. Это стало первым крупным разочарованием его жизни. Не отчаявшись, юноша вступил в добровольческий корпус, боровшийся с красной угрозой. Очевидно, именно тогда у него сформировались отчетливо националистические и российские взгляды. Всегда была весьма подходящей для этого. Корпуса, Но корпуса вскоре распустили. И в соответствии с условиями Версальского мира, Генрик, жаждавший активной деятельности, вновь остался не при делах. Крутиться в городской сутолоке, выбрать карьеру мелкого чиновника, внешность для этого, к слову сказать, была у него самая подходящая, все это было не для него. Он избрал деревенскую тишь и уединение, и, уединение, и спеша реализовать свою мечту поступил учиться на агронома в Мюнхенскую высшую школу. Здесь он запомнился всем, вернее, очень немногим, кому вообще запомнился, как исключительно тихий и прилежный студент, ничем не выделявшийся из толпы, не переносивший алкоголя и не дравшийся на дуэли. Вот только когда речь заходила о политике, молчаливый Генрих преображался. Он весь кипел яростью, ненавистью к предателям и иностранным злодеям, главное желание которых задавить Германию. Неудивительно, что в один прекрасный день Гиммлер вступил в НСДАП. Пока что он был в старых ролях, не слишком сильно физический, он не мог достичь большого успеха на ударных штурмовых отрядах. Во время пивного путча 1923 года ему было доверено вполне достойная, но не боевая миссия. Нести огромное знамя со свастикой. Впоследствии это знамя, пробитое пулями и высокопарно названное знаменем крови, станет одной из главных нацистских реликвий. Но это все впереди. А пока? А пока Гиммлер полностью разругался со своими домашними. Родители отвернулись от него, и семьей для Генриха раз и навсегда стала партия. Вследствие этого сыграет в его судьбе роковую роль еще раз, когда Гиммлер, получив диплом агронома, устроился в фирму по производству искусственных удобрений после года добровольно-успешной работы. Он был уволен за связь с нацистами. Положение положении спасла только выгодная женитьба на дочери помещика Маргарет Воден, которая позволила ему приобрести небольшую ферму. Впрочем, дела у новоявленного земледельца, собственника, шли из рук он плохо. Бизнес-талантами он был явно обойден при рождении. Решающую роль в судьбе Гиммлера сыграло знакомство с Вальтером Дарре, который увидел в молодом починнике своего родственника по духу. Дарр становился главным протеже молодого нациста, которому с тех пор ни разу не приходится испытывать финансовую нужду. Через некоторое время Гиммлер назначается начальником охранных отрядов. самого Гитлера и знаменитых СС. В ту пору это был не столь могущественный институт, скорее горстка людей, выделявшихся из безбрежного моря штурмовых отрядов. Но Гиммлер, коммерчески полностью несостоятельный, прекрасно ориентируется в мире интриг, и его должность приносит ему славу и влияние. Особенно быстро растет мощь верного Генриха, как его назвал сам фюрер, начиная с 1933 года. И даже не с момента прихода к власти нацистов, нет, В той самой выставке «Наследие немецких предков», о которой я только что рассказал, и Даниил Гиммлер был достаточно могущественным человеком, но реально всесильным. Он оказался только во второй половине 30-х годов, судя по всему, не без деятельности и поддержки Анненербе. В чем и заключалась эта поддержка? Мы можем только строить догадки. Она могла быть весьма прозаической. В штат Анонербы вошло много прекрасных ученых. в том числе и связанных с сугубо практическими исследованиями, у которых Гиммлер регулярно консультировался. Таким образом, при предыдущий СС сформировался своеобразный мозговой штаб, улучшавший его позиции. Кроме того, древняя германская история и оккультные науки были слабостью самого Гитлера, и Генрих умел прекрасно ее использовать. Часто предсказания и пророчества, произведенные в его институте, влияли на решения государственной важности. Кроме того, специалисты наследия предков, предков исполняли роль шпионов. Они могли составить досье на любого руководителя рейха, в том числе и Гитлера, при этом делал упор на его происхождение и родословную. А ведь у каждого из нацистских бондов с точки зрения арийской расовой теории были серьезные изъяны в плане предков. У кого-то дедушка еврей, у кого-то прадед славянин. Все эти факты Гиммлер тщательно собирал, составлял свои досье. Но, очевидно, этот список был <coughs> неисчерпанным. Во всяком случае, Гиммлер не был законченным прагматиком. Он свято верил в мистику и эзотерику, а себя считал не больше, не меньше реинкарнацией средневекового германского короля Генриха Птицилова. Кельдербургский собор, где был захоронен король, стал для него настоящей святыней. Своим приближенным Гимнер заявлял, что и общается в стенах собора с духом, спокойного монарха. Именно Гиммлер по поручению Гитлера взял в свои руки дело ликвидации недочеловеков и насаждениям истинной расы. Судя по всему, рейхфюрер СС сам весьма настойчиво добивался передачи ему этой миссии, ведь создана им империя концлагерей нуждалась в постоянной подпитке и расширении. Кроме того, огромные человеческие массы, обреченные на уничтожение, можно было заодно использовать как даровую рабочую силу, а также в качестве подобных животных. В всем мире известны названия гигантских концентрационных лагерей, таких как Бухенвальд, Аушвиц или Ревенсбрюк. Гораздо менее известно название Оберзальцах. Хотя этот лагерь играл важнейшую роль в империи смерти СС. И совсем не в силу его масштабов, по сравнению с тем же Освенцевым. Его масштабы просто снохотворны. Однако начальник Оберзальцаха, Занимал в должностной иерархии СС самую высокую позицию из всех своих коллег, да и подчинялся непосредственно Гиммлеру. Почему? Многое поясняет название лагеря – образцовая колония для научных исследований. Здесь, в Берзальцахе, содержались люди, которых планировалось, планировалось использовать в виде подопытных кроликов для различных научных экспериментов. Один из главных заказчиков недочеловеков – Институт наследия предков. Да-да, то самое безобидное учреждение, которое занималось всякими мифами и легендами. Северс даже однажды писал писал прошение о передаче лагеря в подчинение Нанербы. Гиммлер всегда не, не согласился. Все нити власти он стремился держать в своих руках. К концу войны Гиммлер сосредоточил в своих руках власть, аналогичную власти главы государства. Собственно говоря, СССР к этому моменту уже превратилось в государство, со своими заводами, учреждениями, своей армией численностью более миллиона человек. Каждый пятый немецкий солдат, сражавшийся на фронте весной 1945-го, был эсэсовцем. кимлер под конец войны решил попробовать себя еще в роли полководца, правда не очень преуспел в этом деле. Группа армии Висла, которую он принял под свое командование, была разнесена в щепки, наступавшими русскими войсками. После этого Рейхфюрер впал в глубокую депрессию, Ему стало казаться, что судьба по непонятным причинам отвернулась от него. Последняя судорожная попытка поспорить со злым роком была сделана им после поражения, когда Гиммлер попытался затеряться среди беженцев под фамилией Гитцингера. Это ему почти удалось, но подвело излишнее старание. Британские офицеры, проверявшие документы у толпы беженцев на контрольно-пропускном пункте, обратили внимание на то, что в отличие от остальных у Гитцингера присутствует полный комплект положенных документов. После недолгого допроса Гиммлер прекратил борьбу с судьбой и назвал свое настоящее имя, проглотив ампулу с ядом. Зачем Рейхсфору СС был нужен проект Аннербы? Ответ прост. Таким путем он хотел сосредоточить в своих руках еще больше власти. Очевидно, исследования ученых и наследия предков действительно помогли ему решить эту задачу. Иначе зачем бы он стал так долго и упорно поддерживать этот институт? Но каким иным образом это происходило? Будем искать ответ.